27 октября. Проснулся я от того, что кто-то скребётся в заднюю дверь. Я подошёл к своей заслонке и откинул её. На крыльце сидела серая дымка. Мне вдруг пришло на ум, что я тоже не могу определить, когда она улыбается. Я обвёл глазами небо. В прорехе серых облаков просматривалась яркая голубизна. Доброе утро, поприветствовал я. Доброе утро, Снаф. Не разбудила? Я вышел на улицу и потянулся. "Ничего", ответил я. "Всё равно пора вставать. Спасибо. Как твои боевые раны?" "Ну, куда лучше, а твои? Всё в порядке. Вчерашний денёк выдался довольно спокойно", зевнул я. "Для разнообразия. Чего не скажешь о прошлой ночи?" подчёркнуто сказала она. "Да, что ты имеешь в виду?" Значит, ты ещё ничего не слышал о пожаре? Пожаре? Нет. Ну где? Что случилось? Сгорел дом дорогого доктора. Пепелище до сих пор дымится. Сегодня рано утром я вышла на прогулку и сразу учуяла запах дыма. Побежала туда, затаилась рядом и следила за происходящим. Когда рухнула крыша, его гроза наконец-то прекратилась. А с доктором всё в порядке? И что с остальными? Они успели выбраться из дома? Не знаю, не уверена. Я во всяком случае их не видела. Думаю, мне стоит туда наведаться, сказал я. Неплохая мысль. Мы побежали к месту пожара. Я почувствовал себя даже как-то неуютно, когда, приблизившись, не попал под дождь. Дом сгорел дотла. Пожарище курилось до сих пор, крыши и три стены обрушились, земля была запорошена пеплом, всюду валялись обуглевшиеся доски, то и дело попадалась выгоревшая трава. На западе, то есть справа от нас, возвышался целый невредим сарай. Земля вокруги настолько пропиталась влагой, что хлюпала под ногами, напоминание о грозе, непрерывно бушевавшей над фермой последние несколько недель. Мы, не торопясь, обследовали пожарище. вглядываясь в переплетение рухнувших балок и остатков стен. В глубине я заметил части обгоревшего оборудования. Вонь от потухших углей и сырость, поднимающаяся от земли, не давала мне учуять других запахов. Я пожаловался на своё бессилие серой дымке. Значит, и ты не можешь сказать, спасся доктор со своими ассистентами или нет? Боюсь, что так Мы отошли, чтобы осмотреть сарай. И стоило нам немного удалиться от дома и приблизиться к уцелевшему строению, как я тут же уловил свежий запах, очень свежий. По сути дела, он должен был быть где-то совсем рядом. "В чём дело?" крикнуло вслед серая дымка. Времени отвечать ей не было. Я заметил его, когда он заворачивал за угол здания и кинулся следом. Он увидел меня. понял, что состязаться со мной в беге бесполезно, и нырнул в одну из разбросанных полужайки корзин. Я неспешно приблизился и оскалив клыки, сунул голову внутрь. Бубон забился в самый дальний угол. "Надеюсь, ты помнишь, что говорят о загнанных в угол крысах", простучал зубами он. "Мы можем быть очень опасны", не сомневаюсь, кивнул я. "Но в чём собственно дело?" Никто и не собирается причинять тебе никакого вреда. Ты гнался за мной. Я хотел поговорить. Ты привёл с собой кошку. Если не хочешь разговаривать со мной, могу предоставить тебе возможность пообщаться с ней. Я попятился. Нет, нет, подожди. Лучше уж с тобой. Замечательно, буркнул я. Я всего лишь хотел знать, что здесь произошло. Пожар. Это я и сам вижу. В чём его причина? Экспериментальный человек рассердился на дорогого доктора и начал крушить лабораторию. Посыпались искры, и дом загорелся. Экспериментальный человек, ну, тот здоровяк, которого собрал доктор из частей накопаных на кладбищах его помощникам. Я припомнил запах смерти и начал кое-что понимать. И что дальше? Экспериментальный человек убежал и спрятался здесь в сарай. Он всегда так поступал. Когда ссорился с доктором, я тоже убежал. А дом сгорел. Дорогой доктор и его помощник успели выбраться. Не знаю. Когда я вернулся, всё уже рухнуло. Ничего было не разглядеть. А что экспериментальный человек? Он так и сидит в сарай? Нет, он потом скрылся. Я не знаю, где он сейчас. Я подался вперёд. Одну минуточку. Извинился я и вытащил голову из корзины. Немедленно туда всунулась серая дымка и спросила: "Доктор, был открывающим или закрывающим?" "Прошу вас, затрясся бубон. Отпустите меня, я обыкновенный подвальный крыс. Снаф, помоги, не дай ей сожрать меня". "Я недавно откушала", успокоила его дымка. "Он, кроме того, ты участник игры, и я отношусь к тебе с уважением". "Нет, нет!" продолжал верещать бубон. "Всё кончено, кончено!" Гибель твоего хозяина вовсе не означает, что моё отношение к тебе должно измениться. Ты всё ещё игрок. Но ты же знаешь. Тебе наверняка всё известно. Ты просто играешь со мной. Кошки всегда так делают. Не игрок я, и никогда и не был. А ты действительно недавно поела. Да. Совсем худо. Значит, ты будешь забавляться со мной в два раза дольше. Да заткнёшься ты или нет? Не выдержила дымка. Вот так, да? Вот вам и уважение. Сиди тихо. Я начинаю сердиться. Что ты имел в виду, когда сказал, что никогда не был игроком? Да и имел. Я увидел, что происходит что-то интересное и решил немного поучаствовать. Объясняй подробнее. Я же сказал тебе, я обыкновенный подвальный крыс. Ну просто шатаясь здесь по своим делам, я начал прислушиваться к тому, что говорит народ. Я имею в виду ночного шороха, ползца от резкуна, тебя и снафа. Довольно быстро я смекнул, что началась какая-то странная игра, и все вы её участники. Вы довольно хорошо уживались, и несмотря на то, что каждый был сам по себе, частенько помогали друг другу, поэтому я решил узнать об игре как можно больше и начал думать, как сойти из одного из вас. До меня быстро дошло, что у каждого из вас имеются в высшей степени странные хозяева и хозяйки, и тогда я понял, что надо делать. Я всё равно давно уже пасси у дома дорогого доктора, питаясь отходами его работ. Я дал вам понять, что он участвует в игре. Я работаю на него. И, естественно, я тут же заслужил уважение и достойное обращение со стороны каждого из вас. Это значительно облегчило моё существование. И вот надо же случится такой медвежий пожар, зимовать в амбаре, удовольственнее и приятных. Но крысы ко всему привыкают. Мы помолчи минутку, приказала дымка, и он немедленно повиновался. Снаф, ты понимаешь, что это значит? Да, кивнул я. Не существует никакого таинственного игрока. Просто в мои расчёты закрался лишний фактор. А, дорогой доктор, Должно быть, приехал сюда, просто ища уединения для своих научных экспериментов. И это объясняет, почему гадание ничего не показывало насчёт него. Ну да, мне придётся заново переделать кое-какие расчёты. Спасибо, Бубон. Ты очень помог мне. Серая дымка вылезла из корзины, вслед за ней высунулся Бубон. Вы что, хотите сказать, что я могу идти недоумённо, вопросил он. На меня накатил прилив благородства, я чувствовал себя необыкновенно счастливым, до разгадки был рукой подать. А он выглядел таким жалким. Ты можешь пойти с нами, если хочешь, предложил я. И тебе не придётся жить в амбаре. Можешь поселиться у меня дома. Там тепло и много еды. Ты шутишь? Да, конечно, нет. Ты нам очень помог. Да, но ты правда живёшь рядом с кошкой, но серая дымка покошачьей усмехнулась. Ты оказал нам профессиональную помощь, объявила она. Поэтому я не стану вычёркивать тебя из списка своих друзей. "Ну хорошо, тогда я с вами", согласился он. Бубон выпрогнал наружу, и все вместе мы зашагали прочь от пепелища.